Однажды утром слон упал с Ивы. Мимо случайно проходила белка и увидела его сидящим на земле. Слон потирал шишку на затылке. И каково это упасть с Ивы? Твердо, ответил слон, но с дуба падать еще тверже. А стополя! «С честно говоря, не знаю», — ответил слон и прямо подскочил на месте. Белка только и успела сказать "Ты «Да я не хочу", Но слон уже карабкался на тополе, через несколько минут грохнулся вниз. Удар был такой силы, что даже земля задрожала. Над слоном тут же склонилась испуганная белка. На лбу у него мигом сдулась огромная шишка. Но слон шепотом повторял «Великолепно, белка!» великолепно! Я упал!» Белка помогла ему подняться. Слон опирался на ее плечо, и они медленно пошли дальше. Слон объяснял Белке, почему падать с тополя так необыкновенно. «С него падаешь совсем по-другому, Белка. Я не знаю, как тебе объяснить. Это ни на что не похоже». Белка кивнула. В этот момент слон увидел липу и спросил. «Это, случайно, не липа?» «Это липа», — ответила Белка. Я тут подумал, а как, — начал было слон, но белка посчитала, что на сегодня слон уже достаточно нападался, а то ведь завтра не останется ни одного дерева, — решила она. И рассказала слону, что у нее еще осталась сладкая ивовая кора, которую просто необходимо съесть, а то испортится, — сказала она. О, -о, о только и произнес слон, нахмурил брови. А чуть позже... В это летнее утро они сидели у подножья бука и ели сладкую ивовую кору, которая пока не успела испортиться.